Глава 14. В последующие дни восса переполняли эмоции, от которых у него кружилась голова и сильнее билось сердце. Вентрас открывал ему новый уровень существования, полный ярких, глубоких и острых ощущений. Она пробудила в нём голод, о котором он никогда не подозревал, хотя теперь понимал, что другим джедаям тот был вполне знаком. Вос с детства привык, что его называли нетипичным и чудаком. из-за простого удовольствия, которое приносило ему владение силой. Неудивительно, что орден Жедаев выступал против каких-либо привязанностей или глубоких чувств, ибо кто однажды попробовал то, чем делилось с ним Ассаш Вентрас, отказался бы от этого. Он наслаждался страстью, радуясь сладостной возможности просто протянуть руку и погладить её по щеке, зная, что ей это доставит точно такую же радость. Вос понял, что чувство, которое он больше не сдерживал, дремало в нём скорее всего с того самого момента, как он познакомился с ней во время той возбуждающей и весёлой погони за волпаем, и уж точно с тех пор, как она лечила его раны после спасения семьи Крим. Держа её в объятиях, он верил, что она чувствует то же самое. Когда дело дошло до подготовки к поединку с Дуку, Вентра сообщил Восу, что будет обучать его так, Как обучала бы сестру Ночи. Когда я разговаривала с Карис и Ноалет, они рассказали мне, через что им пришлось пройти. Сёстры Ночи знают тёмную сторону лучше любого другого. Мы росли пропитываясь ею, но можем использовать её как орудие и оставаться собой, в отличие от Ситхов. Именно этому равновесию ты должен научиться. Они разбили лагерь с почтением, собрав останки погибших сестёр в Энтрас. и аккуратно придавав их земле. Они карабкались на склоны, тренируя силу и ловкость Воса, ходили на охоту, давая ему привыкнуть к необходимости убивать ради еды, и устраивали длинные забеги, чтобы развить его выносливость. Именно во время одного из таких забегов у него появилась возможность взглянуть на родной дом Вентрас. Он видел вдали большую красную гору, но Вентрас всегда уводил его в противоположном направлении. И вот однажды утром они побежали прямо в её сторону. По мере их приближения вершина становилась всё больше, но подножие скрывали огромные деревья, пока они не оказались совсем рядом. Здесь лес пострадал ещё сильнее, чем там, где Вентра посадила банши. Вос ощущал слабое эхо страданий сестёр ночи, чувствуя, как вокруг становится всё холоднее. Бежавшая впереди Вентра перешла на шаг и, взяв его за руку, повела мимо деревьев к поляне. Вос удивлённо уставился на гору, внутри которой оказалась вырублена крепость. Высеченные из камня массивные женские статуи протягивали вверх руки, словно поддерживая вес всего громадного сооружения. Перед статуищами залев темноте искусственной пещеры. Некоторые лежали на земле разбитые, словно немые свидетели нападения, жертвой которого стал клан Вентрос. Вокруг было немало скелетов, а с ними и обломков дроидов. Статуи представляли собой выдающиеся произведения искусства, но внимание Воса привлекло громадное изваяние сбоку горной крепости. Стилизованное лицо женщины под открытым ртом которой начинался проход внутрь большого каменного сооружения естественного образования. Изваяние настолько гармонировало с окружающей местностью, что трудно было сказать, Где заканчивается природа и начинается рукотворца? Что, срывающимся от восхищения голосом проговорил Вос. Что там внутри? Вентрас молча стояла, глядя на изваяние. Моё селение, ответила она. Глаза её были сухи, но весь её вид выражал страдание. Вос ободряюще сжал её руку, но она покачала головой. Нет, не сочувствуй. Мне хватает знаний, что всё здесь уничтожил дуку. Ты пока не готов туда войти. Но когда войдёшь, она холодно посмотрела на него. Лучше постарайся вернуться обратно. Пока они бежали назад, вентра смолчала и весь остаток дня держалась в стороне. Воса это нисколько не удивляла. По каким-то своим причинам она не хотела, чтобы они оказались возле крепости раньше. И наверняка одной из них было нежелание заново пережить старую боль. Он знал некоторые подробности истории Вентрес, по крайней мере, те, которые интересовали Джедаев. Но жизнь этой потрясающей женщины заключалась не только в том, что она была первой ученицей Дуку, а затем стала его самым заклятым врагом. Когда она ненадолго расслаблялась, он замечал в ней черты невинной девочки, которой она когда-то была. и в эти доверительные мгновения его лишь сильнее охватывало то чувство, которое он к ней питал. Когда они вернулись в лагерь возле Банши, Вентра сказала ему, что пойдёт добыть что-нибудь на ужин. Ожидая её, он чистил и проверял оружие, а также поддерживал огонь. Вскоре она появилась снова и притащила двух средневеличины виик. Нескольким мгновением спустя Краснопёрые птицы были ощипаны и насажены на вертел, а в ночном воздухе распространился аппетитный запах. Они поели и привели себя в порядок, но Вентрас пребывала всё в том же мрачном настроении. Оба прислонились к купавшему почерневшему древесному стволу, рядом, но не касаясь друг друга. Вост терпеливо ждал, и наконец Вентрас заговорила. "Помнишь наш первый день здесь?" спросила она. Повернувшись к нему, и в глазах её отразился свет костра. Никогда не забуду. Воск попытался мягко дотронуться до её щеки, но Вентра перехватила его руку и твёрдо, но не настойчиво опустила. Я прозмию. Воск кивнул, отпустив её. Этого он тоже не мог забыть, как Вентра подманивает змею, а затем с помощью силы душит извивающуюся в невидимых объятиях рептилию. Вспомнил он и то, как рассказывал о смерти своего учителя, и откровение Вентрас насчёт того, что Толма убил сам Дуку. Он почувствовал, как где-то внутри него нарастает гнев, подобно одновременно ледяному и обжигающему комку. Вентрас одобрительно кивнула. Хорошо, Вос. Теперь ты можешь коснуться тёмной стороны, когда пожелаешь. Но одно дело испытывать эти чувства, ярость, ненависть, боль, и совсем другое их использовать. Тебе придётся избавиться от сострадания и сосредоточиться на ненависти. И использовать их по отношению к живому существу. Именно. Протянув руку Вентрос изобразила манящий жест. Вос увидел отблеск костра в двух маленьких холодных глазах, а затем появилась призыванная Вентрос рептилия. Змея свернулась кольцом, уставившись на Джедая. Вос с грустью смотрел на неё. Несмотря на все те же чувства и страсть, которые он испытывал к Вентрас, в данном случае всё было иначе. Даже если бы Вос не был Джедаем, он понимал, что столь бессмысленное убийство не вызвало бы у него ничего, кроме отвращения. Оно казалось ему действительно бессмысленным убийством животного. Существо, являющееся неотъемлемой частью силы и не ведающего о добре и зле. Существо, которое в данный момент не представляло никакой угрозы, а желало лишь ползти дальше по тёмной тропинке. Но разве не за этим его послали? Речь шла вовсе не о захвате графа Дуку в плен или о встрече с ним в открытом поединке, речь с самого начала шла об убийстве. Вос понимал, что только так можно спасти миллионы невинных, которые погибнут, если эта чудовищная война будет продолжаться дальше. Невинных вроде Тески, Врема и Лале. Во имя всеобщего блага, подумал он, поднимая руку. Почувствовав намерение Воса, змея тут же среагировала, встав на дыбы и с шипением обнажив острые клыки. В ушах его послышался сильный успокаивающий голос Вентрос. Нет, мягче. Тебе нужно, чтобы она приблизилась к тебе по своей воле. Это было куда сложнее простого нападения. Но воскivнул, сосредоточившись на другом. Змея закрыла пасть. Её язык всё так же дрожал. Она принюхивалась, но теперь это было любопытство, а не враждебность. Хорошо, сказал Эвентрос. Теперь привлекай её к себе. усыпи её бдительность. Вос сделал плавный жест руками, мысленно представив, как змея сама приближается к нему. И мгновение спустя рептилия поползла по камням в его сторону, сжимая и разжимая могучие мускулы. Почувствуй тёмную сторону. Голос Вентрас теперь воспринимался скорее разумом, нежели ушами. Она даёт тебе власть. Ты можешь подчинить своей воле любого. Она была права. Иногда Вос использовал силу, чтобы делать намёки тем, чей разум был недостаточно силён, чтобы сопротивляться. Общение со змеёй напомнило ему о тех временах, только теперь это было в 1000 раз сильнее. Змея не просто его слушалась, она полностью ему покорилась. Воз вздрогнул, почувствовав, как губы Вентрос коснулись его уха. Теперь используй свою власть. Убей её. Убить. Убить Дуку. Именно для этого его послали. Именно это он должен сделать. Воз глубоко вздохнул, пытаясь глубже погрузиться в связь с зачарованной им змеёй. Он медленно сомкнул пальцы, представляя змею в своей руке, свои большой и указательный пальцы вокруг её головы. А, -а, -а, а! Его пронзила обжигающая боль от укуса. Вос отдёрнул руку, и змея вновь обретя собственную волю, с невероятной быстротой ускользнула прочь. Он схватился за запястье укушенной левой руки, глядя на Вентрас. Черты лица её стали намного жёстче, чем в последние несколько недель. Взгляд прекрасных глаз вновь обратился в лёд. Ты пока не готов встретиться с Дуку. Но у тебя всё впереди. Вовсе не такого ответа ожидал Восс. Он посмотрел на уже начавшую распухать руку. Она ядовитая? просило он сквозь зубы, но ответ стал ясен ещё до того, как он договорил. Боль росла, бутон сунул руку в кипяток, и в то же время его била дрожь. Вос понял, что у него начинается шок. Яд не смертельный, но от него есть своя польза. На Воса нахлынули головокружение и тошнота. И прежде чем Кифар понял, что происходит, он рухнул на колени. Есть своя польза? Что она имела в виду? Она что, не собиралась его лечить? Боль становилась всё сильнее. Вос посмотрел на Вентрас, силуэт, который расплывался перед глазами, а голос казался глухим и искажённым. Боль позволит тебе впустить в себя ярость. Прими её как наказание за неудачу. Яд будто повиновался её словам. Тело Воса охватили чудовищные мучения. Казалось, его сердце гонит по жилам не кровь, а жидкий огонь. Ждай больше не мог сдерживать рвавшийся из горла жуткий вой. Он рухнул на жёсткую землю, чувствуя, как камни врезаются в его тело, причиняя новую боль, столь острую, что воз даже удивился, как он до сих пор не лишился чувств. Крича, он извивался на земле, а Вентрос смотрела на него сверху вниз, и лицо её походило на безжалостную равнодушную маску. И это причиняло ему куда больше страданий. Чем ят?